Глава девятая. Год назад. «Можно еще подождать?» — говорила я мальчику. На ноге у него была фиксирующая конструкция, кожа в пятнах и синяках, будто покрытая черной плесенью. «Можем пока оставить фиксатор». «Эта штука весит четыре кило», — ответил он. «Достала уже. И ведь нет гарантии, что кость вообще срастется». «Ну да», — согласилась я, — «но альтернативой будет». «Хочу избавиться от этого», — настаивал он, — «покончить с этим. Не будем продлять мучения. Поговорю с твоей мамой. Не надо мне было обсуждать это наедине с тобой. Потому что я ребенок?» Широко разведя руки, я честно ответила «да». «Вы удалили почти всю кость. Давайте с этим закончим», — он отвернулся от меня. «Посмотрим. Я поправила ему постель, хотя это и не моя обязанность». Он посмотрел на меня. Все это бессмысленно и только отвлекает. Отвлекает? Вся эта чушь насчет спасти ногу. Ни к чему тратить время, лекарства, все эти ресурсы. Не надо ее спасать. Я видел, какие сейчас протезы. Прекрасно ее заменят. Давайте не упускать из виду главную цель. Поверь мне, ты в хороших руках, и никто не отвлекается. Рэйч, мне очень страшно. «Я знаю. А вам? Страшно ли мне?» – переспросила я. У него на подоконнике стояла ваза с подсолнухами. Конечно, не полагалось держать цветы их в палате. Слишком большой риск микробного заражения для иммуноослабленного пациента. Но он сам собрал букет и так был ему рад, что я отступила, отправил. «Да, за меня, только честно». Он посмотрел на меня. Глаза у него были темно-синие, почти фиолетовые. Я ответила честно, да, я бы хотела, чтобы у тебя не было этого диагноза, и мы могли гарантировать излечение и быстрое срастание твоих костей. Отрежьте ногу, хотя бы с этим закончим. После операции будет совсем иное настроение, обратно не пришьешь. Как говорится, если есть у человека зачем жить, он вынесет любое как. Откуда цитата? Ницше. Так ты, оказывается, нигилист? На его лице появилась улыбка. Во время лечения он заинтересовался философией и все время выдавал что-нибудь такое. Мне это нравилось, я запоминала подобные моменты из бесед. Иногда это напоминало разговор с Вундеркиндом или пророком. Да нет, просто цитата нравится. Когда опять начнется химия, мне станет лучше. Он был прав. Ампутацию провели через две недели. Хирург сказал, что у мальчика неожиданно трезвый взгляд на жизнь. Такое ощущение, что он знал больше, чем любой из нас. «Об операции я в тот же день рассказала Бену. Он не всегда слушал рассказы о работе, а для выражения радости и соболезнования использовал одни и те же готовые фразы. «А, тот, которого ты искала в гугле», — кивнул Бен. Он часто так отвечал, словно хотел подчеркнуть, как мы много разговариваем. «Не знаю, прям...» с мамой, и вообще все это как-то параллельно идет. Маме поставили диагноз как раз перед тем, как я впервые увидела мальчика. У меня в сознании они были связаны. У нее рак и у него. У мальчика гиперопекающая мама, а моя пофигистка. «Знаешь, что я тебе скажу, Рейч», говорил Бен с заботой в голосе, но с интонацией человека, которого запутывают ненужными сложностями. «Не стоит так в этом копаться». И включил свою игровую приставку. «Я ничего не ответила. Он был прав».